А вот Качадко между прочим точно смогла бы. Она Миншовскую охрану у нас споро однажды прошла до директорского кабинета, и это при том, что они её ждали. Только сам Андреевич перехватил в последний момент. Взгляд плещей его сделался пристальным. Лоскутков это заметил и ровным голосом предупредил: "Если с Качадковым вдруг что, ты её, Серёга, учти на вакансию через мой труп". "Заидик да ты", возмутился плещей. Прикидываться тучкой он действительно не умел. Марина Викторовна резко поучительски стукнула карандашиком по стол. Вернёмся, господа, к нашим баранам. Я так понимаю, Сергей Петрович, вопрос о нашем немедленном разгоне начальством больше не ставится? Лещеев почесал заухом. Так куда, если усами их, если сами. Слово скунса они не произносили по принципиальным мотивам, хотя оно безусловно витало Так, едем дальше. Ассаф Александрович конфисковал у Пиновской её традиционные семечки и принялся выкладывать из них замысловатую геометрическую фигуру. Наш общий друг входит вместе с Галактионовым внутрь, путешествует всё так же не вызывая никаких подозрений на нужный этаж, чтобы спустя очень малое время войти в ту же комнату и всё егидовское руководство, естественно, в большом доме бывало причём не единожды. Маленький читальный зал, куда важному посетителю приносили архивные документы, находился на самом верху, под утопканной антеннами крышей. Окна зальчика, из которых ни когда и ни при каких обстоятельствах не сквозило, были обращены на запад, в сторону противоположную Сибири, но вид из них открывался тоже не слабый. Летний сад Васильевский Петербургская страна и так далее, вплоть до старые и новые деревни с их белыми кораблями на отлогих возвышенностях у горизонта. Внутреннее же убранство читальни практически не менялось с годами, производя впечатление уютного, вне времени нового ретро. Темные из творческих шкафы по стенам, два могучих письменных стола со столешницами, затянутыми по центру зеленым сукном. Древние уже не используемые канцелярские мелочи, малахитовый чернильный прибор и такой же пресс-папье, помнивший, наверное, Берью. Убийца не снизошёл до того, чтобы оставить на исторических редкостях свои отпечатки. Он вообще ничего не касался. Он тихо его шёл, принятый охраной у двери заочередного чиновника-порученца с архивной папкой подмышкой. Валерианы Ильич даже голову не повернул, чтобы на него посмотреть. И умер от удара железным пальцем в висок, не успев ни удивиться, ни понять, что же произошло. Убийца же приспокойно спустился обратно на первый этаж и вышел наружу, как бы посланный Глокционом к оставшемуся в машине шофёру, то ли принести что-то из автомобиля, то ли передать словесные поручения. Бесстрастные камеры зафиксировали, как он скрылся за лимузином, и всё. Дальше привет. Знает расположение помещений, неплохо, причём, уверенно заявила Пиновская. Сам бывший гыбист, предположил Клещеев, техника опять же. Ну давай, давай, составлять список бывших гыбистов, обиженных на родную контору. Ядовито предложила Марина Викторовна. Рулончик обоев, потолще в принтер заправь и полный вперёд. Отсюда и до обеда. Ну не совсем так, Мариночка, тактично поправил Дубинин. правильнее говорить от меня и до следующего столба формалист Пиновская энергично сгребла семечки в кучку, разрушив куры судубинину почти законченную фигуру, и принялась их выщечивать. Осталось уточнить самую малость. Служил он здесь, в Питере, или просто бывал? Фига в кармане. Пиновская зорко оглянулась на него, оставила семечки и щелкнула мышью. На экране возник листик бумаги, обнаруженный в кармане галактионовского пиджака и предположительно возникший там непосредственно после убийства. Он был маленький, всё от с ладошку. А на нём, сотворённый одним росчерком великолепно рисующего человека, красавалась нахальная фига. Кому? задумчиво поинтересовалась Пиновская. Им? Или нам? После операции врачи объяснили Вере, что затемнение в лёгком оказалось не страшным, и теперь всё непременно наладится. Собственный транспорт больницы предоставить не смогла.